Порабощение вольных рабочих. Рабовладельческие понятия и привычки древнерусских землевладельцев стали потом переноситься и на отношение последних к вольным рабочим, к крестьянам. Русская правда знает класс ролейных, то есть земледельческих наймитов или закупов. Закуп близко стоял к холопу хотя закон и отличал его от последнего. Это, как мы видели, неполноправный, временно обязанный крестьянин, работавший на чужой земле с хозяйским инвентарем и за некоторые преступления, за кражу и побег от хозяина, превращавшийся в полного обельного холопа. В этом угнетенном юридическом положении закупа и можно видеть действие рабовладельческих привычек древнерусских землевладельцев, переносивших на вольно-наемного крестьянина взгляд, каким они привыкли смотреть на своего раба-земледельца. Под влиянием такого взгляда в старинных памятниках юридического характера Наймит, вопреки закону, прямо зовется Челядином. Этим смешением – Вольного работника закупа с холопом можно объяснить одну черту недошедшего до нас договора Владимира Святого с волжскими болгарами, заключенного в 1006 году и изложенного Татищевым в его истории России. Болгарским купцам, торговавшим по русским городам, запрещено было ездить по русским селам и продавать товары. Огне в тене и смердене! Смерденно свободные крестьяне, жившие на княжских или государственных землях, огнефтино рабочее население частновладельческих земель, без различия челяди и наймитов. Строгость, с какой древнерусский закон преследовал ролейного наймита за побег от хозяина без расплаты, обращая его в полного холопа, свидетельствует в одно время и о нужде землевладельцев в рабочих руках и о стремлении наемных рабочих закупов выйти из своего тяжелого юридического положения.